В баре стояла непривычная тишина, нарушаемая только стуком кружек, требующих добавки кота и ары. За шорохом под стойкой, это Ви пытался прийти в себя и принять вертикальное положение. Все остальные монстры, затаив дыхание, напряженно слушали. «Я ведь, понимаете, кабинет Кощея вместе с ним того». «Чего — Чего от того? — насторожился Алексей. — Рванула. — Ну? — в глазах Елисея засветилась надежда. — Опять выжил, гад. Фу, — Тьфу ты! Побратимы сплюнули так дружно и синхронно, что Ега виновато захлопала глазами. — Зато яичек при нем ни одного не осталось, — успокоила она их. — Как? Совсем ни одного? — Ужаснулся Алеша. «Совсем?» — Ега вздохнула. «Взрыв направленный получился. Садизм. Алёше и Елисею стало дурно. И не только им. Монстры, которые в тот момент были ближе к выходу, рванули подышать свежим воздухом. В дверном проеме образовалась пробка. Те, кто были ближе к комнате ужасов, Начали искать спасение в ней, не утруждая себя покупкой билетов. Причем очухавшийся Ви рвался туда без очереди, по головам своих клиентов. Дверь, зачумевшими от страха монстрами, захлопнулась и начала замазываться изнутри раствором. Они решили на всякий случай замуроваться. «Пустите меня, мне дурно!» Донесся оттуда до команды Алёши и Яги чей-то панический вопль. Похоже, Соловей загнул что-то не менее жуткое, чем только что Яга. Зашипели на него остальные монстры, пробка около двери рассосалась, и команда Алексея и Яги осталась в баре практически одна. «Так и вот я что сказать хотела», — продолжила ведьма. «Раз яичек при нем ни одного не осталось, значит, злодей его на том пути положил, по которому вы идете, перепутал болванный поддельные с настоящим». «Ясно. Надо, мамань, время потянуть, пока мы до дуба дойдем, пока до схрона Кащея, ну, ты меня понимаешь?» «Понимаю», — Яга вздохнула. «Да, и еще, сынок, пляшивый то наш смертью своей направо и налево торгует. Гномы докладывают, не успеете вы пройти, а сзади уже торговля разворачивается конями, мечами, жар-птицами и яблочками фальшивыми. Ед сволочь, лысая, такие денжища гребят, несмотря на то, что парят его гномы по-страшному». А уж сколько Моня на этом деле заработал. Я даже думать боюсь. Все, Алексей побагровел. Наш бессмертный подписал себе смертный приговор. Меня парить? Ладно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. А последним будет ей целкащая в моих руках. нам нам-то что с папой делать?» «А где он сейчас?» «На полпути к Кощею сидит. Я Плешивого вот нашего убедила, что он возлюбленный Роксан, и, представляешь, И этот придурок поверил!» Ягуся захихикала так радостно, что Алеша с Елисеем невольно улыбнулись в ответ. «Ма, а зачем это ему?» знаю я его планы ребятушки хочет украсть из мира любовь и красоту и через то деяние злое влаилина мира стать чтобы все только его любили да на плеж его любовались для этого ему и сейчас и нужен только ничего у него не получится это я беру на себя ладно на себя так на себя Покладисто согласился Алеша. — Говоришь, папа на полпути сидит? — Ага, распоряжений моих ждет. Э, туда сейчас войска Еремея подтягиваются. Делисей подпрыгнул. — Папа? — Ага, Руси поднял. Боярин круто лютует, страсть. Кто не с нами, тот против нас. Черномор тоже дураломом чешет. С морскими десантниками. Вот я и думаю, придут, а дальше-то что? Может, я еще одну попытку сделаю, А не получится, общим штурмом гада возьмем. — Какую попытку? — спросил Алексей. — Крутую. Ошибок больше не будет. Я новый трон уже кащеюшке приготовила. Сейчас в замок наведаюсь. В избушку тонны три тротила — Да пару ядреных бомб затарю, не вздумай, сполосился Алеша, себя и невест наших подорвешь, а плешивый, все равно выживет? Погоди-ка, дай сообразить. Папа на полпути. Войска подтягиваются. Шестеренки в голове юного авантюриста крутились с бешеной скоростью. А что если. Папу в заложники возьмут. — Зачем? — опешила яга. — Выкуп с потребуем. Аферист загнул один палец. — Время потянем. Загнул второй. — А заодно и денежат спляшивого срубим. Третий палец перевесил первые два. — Здорово! Глаза ягуси загорелись. Э, — Мышек сейчас напрягу, гномиков информацию скину. — Вопрос исчерпан. — Мамань, а ты лучше скажи, как там моя Роксана? — И Алена. — Подался вперед Елисей. — Не хорошо, а? Они там втроем развлекаются. — С Кайшеем? — взрывели братья. — С Манюней. Они ее политессу и всяким женским премудростям обучают. — Уф, мамань, так до инфаркта недалеко. — А жалко кощея, внезапно рассмеялся Елихей. — Представляю, чему ее научат. — Так, все. Алеша треснул по столу кулаком. — Погоня, наши девочки в плену. А мы тут черт знает чем занимаемся. К дубу за смертью Кощея. Верно, сынок, поспешать надо. Я сейчас тоже в замок за избушкой смотаюсь И сразу назад пляшимого изводить. Зачем тебе избушка? Насторожился Алеша. Древматизм проклятый замучила. Яга схватилась за поясницу. Косточки старые на печи погреть и на дочь. У качея в подземелье такая сырость. — Только без фокусов, — Алексей погрозил ей пальцем. — Никаких ядреных бомб. Ни — Ни-ни-ни, — Яга замотала головой. — Никаких ядреных бомб. И глаза у нее при этом были такие честные, что Алёша понял. «Этот процесс надо контролировать лично, дабы ничего опасного в его любимую бабушку-избушку не попало».